В обеденный перерыв я подменял Осиму за стойкой. д о ч ь не переставал, а посетителей в библиотеке было меньше обычного. Вернувшись с обеда, Осиму протянул мне большой конверт с распечатанными с компьютера нотами. «Как же все-таки удобно!» — сказал он. «Спасибо!» — поблагодарил я. «Не мог бы ты на второй этаж кофе отнести? У тебя вкусно получается!» Я сварил еще кофе, без сахара и без сливок, поставил на поднос и пошел на второй этаж к с а е к и с а н Дверь наверху, как всегда, была открыта настежь. с а й к и с а н сидела за столом и что-то писала. Когда я поставил кофе на стол, она подняла голову и улыбнулась. Закрыв авторучку колпачком, положил ее перед собой на лист бумаги. «Ну, как тебе здесь? Привыкаешь?» «Постепенно привыкаю», — ответил я. «Ты сейчас свободен?» «Да». «Тогда садись вот сюда». с экисан показала на деревянный стул возле стола давай поговорим снова загрохотала пока где-то вдалеке но гроза похоже приближалась я послушно присел да кстати тебе сколько лет 16 на самом деле 15 только что исполнилось ответил я и ты ушел из дома да а почему можешь сказать в чем причина Я покачал головой. — Ну, что на это скажешь? с а й к и с а н в ожидании ответа взяла чашку и отхлебнула кофе. — Мне показалось, что я там испорчусь, и тогда уже ничего не исправишь, — сказал я. — Испортишься? — п р и щ у и в ш и с ь спросила с а й к и с а н Да. Помолчав, она произнесла... Как-то странно слышать от человека в твоем возрасте такие слова. Можно сказать, ты меня заинтриговал. Что же все-таки ты хочешь сказать? Что значит «испортишься»? Я не знал, как ответить. Вот когда нужен ворона, но его нигде не было. Приходилось подбирать слова самому. Время шло, но Саеки Сан терпеливо ждала. Сверкнула молния и через несколько секунд где-то вдалеке загрохотала. Я бы... «Стал другим, каким нельзя быть!» Саеки-сан с интересом взглянула на меня. «Хотя проходит время, и в конечном итоге все люди портятся, меняются. Рано или поздно это происходит. И сколько бы человек не менялся к худшему, всегда должно быть место, куда можно вернуться. Место, куда стоит возвращаться!» Саеки-сан посмотрела мне прямо в глаза. Я покраснел, однако набрался смелости, и глаз не отвел. В тот день Саэки Сан надела темно-синее платье с короткими рукавами. Похоже, у нее было несколько синих платьев разных оттенков. Из украшений лишь тонкая серебряная цепочка на шее и часики на черном кожаном ремешке. Мне захотелось отыскать в ней нынешней пятнадцатилетнюю девчонку. И я сразу же ее увидел. Погруженная в тихий сон, она как призрак затаилась в глубине души этой женщины. Но я разглядел е е и снова услышал в груди глухие удары сердца. Кто-то вколачивал в него молотком длинный гвоздь. Весьма осмысленные речи для человека, которому только что исполнилось 15. Я не знал, что на это сказать и промолчал. Когда мне было 15, я Тоже все время хотела перенестись куда-нибудь в другой мир, — рассмеялась Сейки-сан, — чтобы меня никто не достал куда-нибудь, где время не движется. Но в этом мире такого места нет. Ты прав. Вот я так и живу. Там, где рушится порядок вещей, увядает душа, и время бежит без малейшей передышки. она умолкла, как бы подсказывая, что время не остановить, а после паузы продолжила: "На 15 лет думаешь, что такое место обязательно должно где-то быть. Надеешься, что сможешь где-нибудь отыскать вход в этот другой мир". с а й к и с а н вы были одиноки в 15 лет?" Ну, в каком-то смысле, да. Я Не осталась совсем одна, но все равно чувствовала себя ужасно одинокой, потому что поняла, что больше не могу быть счастлива. Поняла с абсолютной ясностью, поэтому мне и хотелось тогда отыскать такое место, где время остановилось. А я хочу скорее повзрослеть, хотя бы немного. Чуть отстранившись, она читала, что написано у меня на лице «Ты сильнее меня». У тебя независимый характер. Я в твои годы лишь мечтала о том, как бы убежать от действительности только и всего, а ты борешься, повернувшись к ней лицом. Это большая разница. Совсем я не сильный. И характер у меня не независимый. Просто реальность толкает меня вперед, и сопротивляться этому натиску я не могу. Но я ничего не сказал. Гляжу я на тебя... И вспоминаю одного парня, которому когда-то давно тоже было 15. я на него похож?» «Ты выше его и покрепче. Хотя, наверное, есть что-то общее. Он не находил общего языка со сверстниками, всегда сидел один в своей комнате, читал и слушал музыку. А когда говорили о чем-нибудь серьезном, у него между бровями появлялась складка, совсем как у тебя. «И ты тоже много читаешь». Я кивнул. с а й к и сам посмотрела на часы. — Спасибо за кофе. Я поднялся. Надо было идти. Саэки сам взяла черную авторучку, аккуратно сняла колпачок и снова стала что-то писать. За окном сверкнула очередная молния, на миг озарившая комнату причудливым светом, а за нею на этот раз, долго не раздумывая, пророкотал гром. — Тамура-кун! — окликнула меня Саеки-сан. Я встал в дверях и обернулся. Вдруг вспомнила. В свое время, давно, я написала книжку о грозе. Искала по всей стране людей, которые пережили удар молнии, беседовала с ними. Собирала эти истории несколько лет. Накопилась порядочно, одна интереснее другой. Книжка вышла в одном маленьком издательстве, но ее почти не покупали. — В ней не было выводов, никакой морали. А такие книги никто читать не хочет. Хотя мне как раз казалось, что так и должно быть, без выводов. У меня в голове застучали маленькие молоточки. Стучали они очень настойчиво, я пытался вспомнить что-то очень важное, но никак не мог понять, что именно. Саеки-сан вернулась к своим бумагам, а я, так ничего и не вспомнив, вернулся в свою комнату.